День был сырой и холодный, с озера поднимался туман, обычно столь красочный пейзаж казался бесцветным, даже листья на оливах утратили свой блеск. Время от времени император останавливался перед одной из клеток и смотрел на зверя отсутствующим взглядом. Он был рад, что решился оставить палатин и уехать сюда. Ему нравился этот по-зимнему мглистый ландшафт, Вчера были получены подробные депеши с Дунайской границы. Вторжение Даков имело худшие последствия, чем он предполагал. Теперь уже нельзя было назвать это пограничными инцидентами. Разгоралась настоящая война. Он прижал сдернутую верхнюю губу к нижней. Видимо, ему теперь самому придется участвовать в походе. Приятного мало. Он не любит торопливых путешествий без удобств не любит долго сидеть на коне, а сейчас зимой все это будет особенно утомительно. Нет, по натуре он не солдат. Он не такой, как его брат Тит и отец Веспасиан. Они были только солдатами, фельдфебелями, выросшими до гигантских размеров. В ушах все еще гремит металлический голос Тита, и по лицу Домициана пробегает гримаса отвращения». Нет, он не жаждет блистательных побед, которые потом ни к чему не ведут. Он стремится к прочным и надежным результатам. Кое-где он и достиг надежных результатов. В Германии, в Британии. Он венец рода Флавиев. И он согласился принять от Сената титул владыка и бог Домициан, лишь потому что титул этот заслужен. Он остановился перед клеткой волчицы. На редкость красивое, сильное животное. Император любил эту волчицу. Любил в ней постоянное беспокойство, причуды хищника, силу и хитрость. Он любил эту волчицу как символ города Рима и империи. Вытянувшись, угловато отставив назад локти, выпитив живот, стоял он перед клеткой. «Владыка и бог император Флавий Домициан Германик», произнес он в полголоса свое имя и титул. А за его спиной карлик, стоя в той же позе, повторял его слова перед клеткой волчицы. «Пусть его отец и брат одерживали более блистательные победы. Дело не в блистательных победах, а только в конечных результатах любой войны». Есть полководцы, которые умеют выигрывать лишь сражения, а не войны. То, что он вместе со своим осмотрительным строителем крепостей Фронтином сделал в Германии, возвел вал для защиты от германских варваров, в этом нет блеска. Но это стоит десяти блестящих и бесперспективных побед. Фельдфебели, Веспасиан и Тит никогда бы не смогли оценить идеи этого Фронтина. И уж, конечно не осуществили бы их. Жаль, что нельзя взять с собой Франтина на Дунай и сделать его верховным главнокомандующим. Это противоречило бы его домицана принципам. Нельзя никого слишком возвышать. Нельзя давать повод к высокомерию. Боги не любят высокомерия. Бог домицан не любит высокомерия. Конечно, очень жаль, что 15-й армейский корпус уничтожен, но это имеет и свою хорошую сторону. И если вдуматься, это даже счастье, что история с Даками приняла такой оборот и вызвала настоящую войну. Ибо эта война начинается как раз вовремя. Она кое-кому заткнет рот. Без этого так скоро болтунов бы не унять». Эта война, наконец, даст ему императору желанный повод принять и во внутренней политике некоторые непопулярные меры, а без войны их пришлось бы отложить еще на годы. Теперь, под предлогом войны, он может заставить своих строптивых сенаторов пойти на уступки, на которые они ни за что не согласились бы в мирное время. Он решительно отворачивается от клетки, перед которой все еще стоит, «Нет, он не поддастся соблазну. Не будет мечтать. Фантазия слишком легко увлекает его».